Теперь он был обер-президентом целой области. Обер-президент — глава земельной администрации, чиновничья должность. Гральдуке вводил во владение участками, тяжелым, кропотливым трудом высвобождал поля и пастбища от налоговых пут, уламывая упрямых бургомистров, добивался лицензии на рыбную ловлю в жалких лужах, Реализовывал закладные, улаживал конфликты с банками и страховыми обществами. Гральдуке медленно направился обратно в конференц-зал. Тонкая рука настоятеля сделала Мезеру знак войти. Тот на полминуты исчез за дверью, а потом снова появился и крикнул на весь коридор. — Господа члены жюри, мне поручено сообщить вам, что перерыв кончился. Первым вышел из зала, где висели назарейцы, кроль. На его лице уже ясно читалось «да». Потом из зала, где висели голландцы, появился Швебрингер и быстро прошел к остальным. Следом за ним бледный, с убитым видом тащился хубрих. Проходя мимо трех обиженных, он покачал головой. Мезер закрыл за ним дверь. Он посмотрел на свой поднос, где стояло девять пустых рюмок, и пренебрежительно побренчал мелочью. Я подошел к нему и бросил на поднос Сталер. Раздался громкий, неожиданно резкий звон. Трое обиженных в испуге оглянулись. Мезер ухмыльнулся, приложил в знак благодарности руку к козырьку и шепнул мне, — а ведь твой отец... Был всего-навсего рехнувшийся регент. На улице уже грохотали пролетки. Травиата началась. Ряды музейных служителей застыли между легионерами и матронами, между обломками колонн древних храмов. Гам ворвался в прохладу тихого вечера, подобно теплому дуновению. Газетчики смяли первого служителя, и вот уже второй служитель — беспомощно поднял руки, а третий взглянул на Мезера, который свистящим шепотом призывал к тишине. Молодой журналист, незаметно прошмыгнувший мимо Мезера, подошел ко мне, вытер нос рукавом и сказал «Победа явно на вашей стороне». Два более почтенных представителя прессы ждали поодаль. Оба в черных шляпах, бородатые, оба одуревшие — От душещипательных виршей. Эти газетчики удерживали недостойную журналистскую чернь, девушку в очках и тощего социалиста. Но тут настоятель распахнул дверь, подошел ко мне, запыхавшись, как мальчишка, и обнял меня. Чей-то голос прокричал «Фэмель! Фэмель!» Внизу послышался шум. Через десять минут после того, как перестал сотрясаться подоконник, работницы, смеясь и переговариваясь, потянулись из ворот. Их ждал отдых. У них были гордые и чувственные лица. В этот теплый осенний день трава у кладбищенской стены была особенно пахучей. Сегодня Грецу не удалось сбыть с рук кабанью тушу Окровавленная морда кабана оказалась темной и сухой. В рамке окна был виден садик на крыше дома напротив, белый стол, зеленые деревянные скамья, беседка с поникшими настурциями. Возможно, когда-нибудь там будут прогуливаться дети Йозефа и дети Рут и читать «Коварство и любовь». Гулял ли там Роберт? Нет. Роберт либо сидел у себя в комнате, либо тренировался в парках. Для тех видов спорта, которыми занимался Роберт, для бейсбола и бега на сто метров, садик на крыше был слишком мал. Роберта я всегда немножко побаивался, ожидая от него чего-то необыкновенного. Меня нисколько не удивило, когда тот юноша с опущенными плечами забрал его в качестве заложника. Хотелось бы только знать, как звали мальчика, который бросал к нам в почтовый ящик крохотные записочки от роберт Так я этого никогда и не узнал. Иоганне тоже не удалось выпатать его имя у Дрешера.